Глава 19. Олеся. Надо же, я совсем-совсем забыла, что завтра будет мой день. Вот так просто из моей головы вылетает эта дата. Да и неудивительно, что вылетает. На самом деле, этот праздник я не люблю с самого детства, потому что он был не таким. Подарки и гости всегда оказывались другими. Зачем мне на детском празднике взрослые, которые садились за кухонный стол, отмечали мой день рождения? А они были регулярно, каждый год. И в этот день меня отправляли гулять на улицу, чтобы не мешало. То есть со мной времени не проводили, меня прогоняли. Когда выросла, я не смогла побороть это негативное чувство в себе, не смогла себе организовать достойный праздник, такой, какой хочу сама. А потом совсем эту идею забросила. Завтра в сад закажу коллективу пиццы, да на этом и успокоюсь. Получу от них букет цветов или сертификат. Душа моя будет даже рада. В очередной раз, пряча лицо в яркие бутоны, я не поняла, что по моим щекам текут слезы. Я растрогана до предела, меня переполняли разные эмоции, которые понять не могла до конца. Это были благодарность, волнение, страх, обида. Причем с каждой эмоцией у меня ассоциировали совершенно разные люди. Сев на пол, я постаралась успокоиться и найти в доме то, что может заменить мне вазу. Вот уж чего, а такого добра у меня никогда не было, потому что цветы мне дарили редко. Может, раз в год только. Вот Анжелу баловали регулярно. Она их приносила домой чуть ли не каждый день. Поначалу даже ставила в кастрюле или ведра, а потом просто бросала на стол. Я убирала цветы в воду, продлевая их жизни, тайком любуясь, представляя, что такая красота досталась мне. Найдя ведро, убрала цветы в холодную воду. Ничего не могла с собой поделать, но стянула с дивана подушку и легла рядом с ними прямо на пол. Когда рядом со мной пиликнул телефон, лениво повернула голову в его сторону. «Илья тебя не тронет, не переживай». Даже села, не веря в собственное счастье. И тут мне папа Вики помог. Просто взял и помог, не требуя ничего взамен. По-человечески понял и сделал так, как и пообещал. «Спасибо! Просто огромное вам спасибо!» мне не знала, как выразить свою благодарность, не знала, какие слова подобрать. Уснула я впервые поздно, долго крутилась с одного бока на другой, пока не забылась беспокойным сном. В голову лезли всякие неправильные мысли, которые мешали полноценному отдыху. А уж когда поутру открыла глаза, отключая будильник, поняла, что сегодня устала даже больше, чем за всю прошедшую неделю. Спать хотелось неимоверно, а на часах — половина шестого. «Мне же во вторую смену!» — простонала, заводя новый будильник и отключаясь. На работу шла все равно сонная, а уж когда увидела, что в тихий час все детки решили уснуть, чуть рядом с ними не повалилась, но коллеги не дали. Они действительно пришли поздравить меня через полчаса, шепотом желали самые добрые вещи, а потом подарили сертификат в салон. Да на такую сумму, что у меня руки затряслись. «Как?» – ужаснулась. «Это же дорого!» «Ой, брось!» – отмахнулась от меня Елена Васильевна. «В одно личико, может, и дорого, а мы вместе скидывались». «Да неловко-то как!» Тут меня уже обняла Антонина Викторовна, наша бессменная заведующая. Алеся родная, мы от чистого сердца!» И я расплакалась. Не смогла сдержать слов благодарности, обняла всех по очереди, а после уточнила, как удобнее будет собраться. Решили, что через час, когда привезут пиццу, каждый воспитатель или няня сможет дойти до кабинета заведующей. Там было решено разбить полену. А к вечеру случилась вторая череда моих слез потому что с работы организованной группы пришли родители моих воспитанников. Мы как раз успели с детьми покушать, спеть мне песенку, как посыпались новые поздравления и подарки. Наверное, не будь вчера Антона Павловича с букетом рос, я бы снова не позволила себе вот этих эмоций и слез радости. Он запустил необратимый процесс моего становления и изменения. А может, я сама решила, что пора выбираться из своей скорлупы. Как мы и договаривались, из садика я ушла с Викой. Ой, за этой чередой поздравлений совсем забыла о том, что у мужчины сегодня очень важный день. Мельком взглянула на довольную Викулю, вдруг с уверенностью подумала, что это дело Антон Павлович обязательно выиграет. Иначе и быть не может. У ворот садика нам навстречу вышел огромных размеров мужчина, что я инстинктивно подхватила Вику на руки и отступила. «А ну, уйди!» Из автомобиля, что был припаркован рядом, выскочила красивая женщина, которая без страха стукнула по плечу эту скалу. «Я же просила!» «Ладушка, милая, я не специально». «Как же?» – не поверила она. «Это Ренат. Я Лада», – представилась она. «Они лучшие папины друзья», – добавила Виколя, обнимая меня за шею. «И мои». «Повезло», – кивнула. «Здравствуйте, Олеся». Мужчина и женщина переглянулись и чему-то улыбнулись. «Поехали домой. Чего стоим?» С этим я была согласная, но по дуге странного мужчину обошла. Он лишь глаза возвел к небу, вызывая на моих губах улыбку. Цветы я оставила в саду, как бы не хотелось их забрать домой, но пока возможности такой нет. Обязательно куплю сегодня вазу, а завтра, после смены, поспешу домой. У нужного дома Ренат быстро нашел место для парковки, а после помог Ладе мне и Вике выбраться из машины. Вместе мы неспешно поднялись на лифте, а когда я достала ключи, стала открывать дверь, меня остановил голос за спиной. «Антон тебе доверил ключи?» Я обернулась, не понимая, что случилось. Да, дверь мною была до конца открыта. Первой вошла Вика, за ней наши гости, а потом только сама. Мужчина не сводил с меня подозрительного взгляда, в то время как кот был рад увидеть няню девочки. Он даже стал тереться о мои ноги, и, что странно, позволил себя погладить между ушей. «У меня слов нет», — вынес вердикт друг Антона. «А после этого он мне будет говорить, что эта девушка его не зацепила?» Я встала, как громом поверженная. А ведь этот разговор был явно не для моих ушей, ведь Ренат старался говорить тихо. «Просто не лезь к Антону», — шикнула на него Лада. «Он сам еще своего счастья не понял». «Так надо разжевать и в рот затолкать». «Сами справятся без нас». «Без нас Олесю кто-то другой уведет, а Антон потом кусать локти будет». Уж не знаю, до чего дошел их спор, потому что Вика увела меня на кухню, где на столе стоял огромный торт с надписью «Самые лучшие няни» и красивая открытка, приготовленная девочкой. «С днём рождения!» — Вика прижалась ко мне, а я обняла ее в ответ. «Давай помоем руки, поставим чайник и будем есть этот вкусный торт». Ренат и Лада хотели было сбежать, но отказаться от чаепития не посмели. Мы их отпустили спустя час, а сами убрали со стола и пошли играть. От Антона за все это время не было ни единого сообщения и звонка. Я стала волноваться, но внешне никак не показывала своего страха, а то можно было напугать Вику. В десятом часу мы искупались, прочитали книгу и со спокойной совестью пошли укладываться в кровать. Лютик был нами до этого момента накормлен. В лотке за котом Вика убрала сама, я лишь страховала и помогала, если она просила. Так что кот решил остаток вечера провести в нашей дружной компании и даже залез мне на колени, когда уселась на мягкий пуфик у кровати. Викуля уснула быстро, а я продолжала сидеть и гладить мягкую шерсть своенравного котика, который теперь мурлыкал и за мной подглядывал. Не знаю, сколько так просидела, облокотившись на комод, но дернулась, когда кто-то подхватил меня на руки. Лю, уйди!» — шипел Антон, пытаясь обойти кота. «Да не буду я ее обижать!» Только после этого кот ушел с дороги, а я открыла глаза. «Я уснула», — прошептала вслед за мужчиной. «И спали бы дальше!» Пришел ответ. Мы с Антоном встретились глазами и замерли посреди коридора. Точнее, замер мужчина, продолжая удерживать меня на руках. «Мне домой надо», — проговорил, теряясь от такой близости. «Почти двенадцать», — вздохнул мужчина. «Извините, что так сильно задержался, но домой в такой поздний час я вас не отпущу. Будете спать в моей комнате, а я в гостиной. Но... Олеся, просто не спорьте, я чертовски устал сегодня». Рот сразу же закрыла и дождалась, когда меня внесут в другую комнату. Только там Антон поставил меня на пол, быстро метнулся к шкафу, из которого вытащил футболку. «Это вам», — проговорил он, — «а это мне. Вот полотенце для душа, фен там есть». «Как все прошло?» — спросила, хватая его за руку. «Вика наша», — улыбнулся устало. Больше он ничего не сказал, ушел, прикрыв за собой дверь. Осмотрелась и привалилась к стене, пряча лицо в ладонях. Докатилась, ночую вне дома. С другой стороны, есть доля правды в словах Антона. Сейчас очень поздно, такси выйдет мне в круглую сумму, но не это страшит. Мало ли что. Я лучше завтра встану пораньше, приготовлю завтрак и уеду на работу. Быть-то там я должна в половине седьмого. Подхватив футболку и полотенце, проскользнула в ванную, где наскоро помылась и ушла в комнату. Разложив кровать, замиранием сердца забралась в чистую постель. Кажется, кто-то ее поменял утром, потому что приблизительно догадывался, чем закончится вечер. Уместившись на подушке, я завела будильник и довольно быстро провалилась в крепкий сон. А утром, пока семья Смычковых спала, приготовила блинчики, заварила чай, оставив записку, что убежала на работу, тихонечко закрыла входную дверь на ключ. До работы добралась на такси, потому что вышла немного позднее, зато успела и группу открыть и проветрить помещение и разложить игры на сегодняшний день. Антон Павлович с Вика приехали, как и обычно, в восемь. Мужчина на меня очень долго смотрел, а после быстро достал телефон и начал в нем что-то писать. Я очень удивилась, когда в кармане завибрировал мой смартфон. Достав его, подняла удивленный взгляд на папу Вики. «Олеся, сходите со мной на свидание». И это был не вопрос. Это была просьба. Антон буравил меня своими глазами, молча ожидая ответа. А меня хватило на то, чтобы кивнуть и улыбнуться. Суровая складочка между бровями моментально расслабилась, а мужчина, попрощавшись со всеми, ушел. Ой, что-то я волнуюсь. Тем более, почти сразу пришло еще одно сообщение, в котором говорилось, что выбор дня и времени за мной. Ну вот, как раз воспользуюсь услугами салона перед таким грандиозным событием. Кстати, в салон позвонила, когда дети сели завтракать. Убежала в спальню, где быстро набрала номер и выяснила, по какому поводу звоню. И мне предложили время уже сегодня. С радостью согласилась, понимая, что подготовлюсь на все сто процентов. окончание рабочей смены впервые ждала, как никогда ранее. Стоило только прийти второму воспитателю, как подорвалась на ноги, забирая подаренные букеты. С ними я по пути к дому забежала в магазин, где купила две самые простые вазы. Если захочу, сама задекорирую. Поставив цветы в воду, первым же делом приняла душ, открыла небольшой шкаф, чтобы достать черные штаны и такого же цвета водолазку. Не только потом, посмотрев на пустые полки, поняла, что на свидание мне идти совершенно не в чем. Прикрыв глаза на мгновение, быстро скосила взгляд на часы. До салона есть час. Значит, смогу сначала забежать в торговый центр и присмотреть что-то для себя любимой. И именно так и поступило. И если бы не адреналин, который меня подгонял, не успела бы ровным счетом ничего.